Глава двадцать девятая. Виктория, я даже не знаю, почему сейчас я решил написать тебе эти строчки, но почему-то хочу, чтобы ты узнала, ты просто невероятная. Я не могу сказать, что влюбился, так как это будет звучать по-детски, а мы с тобой люди взрослые, но то, что я испытал, когда ты обняла меня, такая вся утонченная, красивая, изящная, не могу тебе даже передать. Вот только сказать это оказалось ой, как тяжело. Поэтому я решил так. Надеюсь, ты меня не будешь больше избегать, когда я приду к тебе после реабилитации. А то, что я раньше освобожусь, — это факт. Нам с тобой еще нужно будет поговорить о той истории, что ты мне рассказала. Как так вышло, что герою зовут Паша и Вика? Мне очень интересно, чем же у них все закончится. С пожеланиями выздоровления, Павел Лебедев. Держу в руках это письмо уже больше двух часов как оказывается, и постоянно перечитываю. Нет. Мой Паша так не будет изъяснять свои мысли. Он даже в любви мне признавался, когда я рыдала, сидя на лавочке возле дома при очередном приступе отчаяния. Тогда я еще не полностью отошла от расставания с Никифоровым. Хотя здесь я вообще от него не отошла. И опять эта мерзопакость всплыла в моих мыслях. Фу. Вот не могу я все же понять тебе, Виктория. Как ты могла допустить это отребег к своему телу? Согласна с тем, что, может, тебе пришлось пережить здесь намного больше говна, чем выпало мне. Но, блин, зачем же было так все делать? И опять мой взгляд вернулся к строкам письма Павла. Все же он больше подойдет этой Вики. И я не так, кто сможет сделать его счастливым. Сейчас мне приходит понимание, что разные не только я и Вика из этого мира, но и Паша. Он здесь тоже другой. И, скорее всего, он тоже имеет не очень хороший опыт прожитых лет. Понимание того, что каждый наш шаг, каждый день и выбор делает нас теми, кем мы являемся в настоящее время, видится сейчас так ясно, как никогда. И то, что я сейчас начну делать здесь по-своему — вряд ли поможет этой Виктории. Почему же такая хорошая мысль пришла только сейчас, когда я прочла это письмо? И зачем я сказала, что нужно купить тот дом, который в моем мире наш? Вряд ли они поедут жить туда. Вот интересно, почему мне все это доходит, когда боль уже скручивает так, что просто выть хочется? Или это не от боли выть хочется? Я хотела тишины и время для себя? я получила его сполна больше не хочу и пускай мне тяжело и может я правда в какой-то степени безэмоциональный человек ведь даже перестаю замечать за другими многие действия. но сейчас мне так хочется этих домашних криков слез визга хочу чтобы мой паша зашел в дверь и сказал: хватит лежать я пришел где мои зайчики хочу, чтобы и у этой вики все было хорошо. «Вот только непонятно, как мы переживем операцию, а то, что это предстоит мне, очень пугает. Старик сказал, что теперь мне поможет только смерть, но я не хочу, чтобы она умерла. И почему так тяжело даже думать об этом?» Посмотрела опять на письмо Паши, и меня осенила гениальная мысль. «Где-то же ноутбук», — пробубнила я, заставляя себя встать с кровати. «Видишь, Вика?» «Какую хорошую идею подал мне Паша! Я тебе тоже напишу письмо, только на ноутбуке так ты точно его прочтешь. Найдя все, что нужно, уселась поудобнее, и пальцы уже сами побежали по клавиатуре. «Как же мне сделать так, чтобы никто не добрался до него?» Подумав немного и вспомнив какой-то сериал, где в названии файла была подсказка, решила тоже так сделать. Создала папку под названием «Пароль? День, когда все изменилось. Думаю, эта Вика поймет, что это за день. Господи, только бы выжить. Ей выжить!» Пробубнила я, а сама уже набирала текст. «Дорогая моя я, я не могу поверить, что сейчас пишу это письмо самой себе. Но по-другому не могу поступить. Я даже не знаю, сможешь ли ты его прочесть, ведь понятия не имею, где сейчас находишься ты. Я хочу сказать тебе спасибо. Спасибо за то, что ты показала ту сторону жизни, в которой я бы не выжила. Спасибо, что ты смогла все преодолеть. Хотя хочу сразу добавить. Я твой кабельный гарем готова была метёлкой разогнать. Но ты настоящая героиня. И я бесконечно горжусь тобой. И пускай я попала в эту реальность не по своей воле, но смогла вынести для себя очень много уроков. «Ты знаешь, я даже хотела начать за тебя строить твою жизнь, но сейчас понимаю, что ты не сможешь быть счастлива по моим законам, а я уж, извини, не могу быть счастлива там, где нет моей семьи. Сейчас, сидя за этим столом, я понимаю, что ты намного сильнее меня. Ты многому меня научила. Точнее, мне пришлось учиться быть тобой, хоть это и оказалось очень сложным». Но нужные уроки я уже вынесла. А вот то, что ты ни с кем не поделилась своей болезнью, минус. Поверь, тебя здесь любят не меньше. Просто это не та любовь, к которой привыкла я. Хотя меня даже обвинили в том, что это не ты, а подмененная инопланетянами копия. И ты знаешь, я сейчас очень надеюсь на то, что время все-таки сможет исцелить все твои раны. Даже понимая, что это... Именно они сделали тебя такой сильной. Я хочу пожелать тебе испытать счастье материнства. Поверь, ты можешь. Если у меня есть дети в моей реальности, то у тебя они тоже будут. Я верю в это. Я хочу, чтобы ты никогда не забывала о том, насколько успешной и талантливой ты уже являешься. Все эти мечты, которые мы всегда хранили в своем сердце, непременно осуществятся. И помирись с родителями, я тебя умоляю. Они так скучают за тобой. А Наде скажи, чтобы она прекращала быть нюней. Моя Надя не такая. А еще чаще наведывайся к племянникам. Поле вообще прелесть. И Славончика не обижай, а то он, бедолага, запуганный здесь. Я не знаю, как закончится завтрашний день. Не могу сказать, вернешься ли ты в свой мир, а я в свой, но хочу пообещать тебе» что больше не буду жаловаться на свою жизнь, и ты обещай мне тоже. С любовью и горячими пожеланиями. Твоя Вика Лебедева. Я перечитала еще раз свое послание. Растерла глаза и посмотрела на часы. В палату вошел доктор и начал рассказывать, что уже с утра у меня операция, так как чем раньше мы ее сделаем, тем быстрее все пройдет. И что, как оказывается, это последствие какой-то аварии и опухоль эта доброкачественная. Слушая внимательно доктора, я сама пытаюсь понять, почему тогда тот старик сказал о смерти. Эх, что же день грядущий нам готовит?»